Советский контрудар начался в полдень 19 сентября. Мотострелковый батальон 137 ТБР продвинулся вперёд, понеся незначительные потери. Первый танковый батальон наступал в пешем строю, и, как указывалось в отчёте бригады, в результате недостаточной подготовки и отсутствия слаженности действий как стрелков, не используя пехотную тактику,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 пехота противника отступила. 95-е СД вводилось в бой после 40-километрового форсированного марша от станции Заплавная к востоку от Сталинграда. 90-й и 161-й полки дивизии к 5.00.19 сентября сосредоточились на западном берегу Волги в районе завода «Красный Октябрь». Уже в 8.15.00 Дивизии был дан приказ о выходе на исходный рубеж для наступления на высоту 102 и 0. Время на подготовку наступления практически отсутствовало. Дивизионная артиллерия, тылы, связисты отстали. Тем не менее, в 12.00 90-й СП в первом эшелоне перешел в наступление на Мамайев курган. Это факты, которые не вызывают сомнений. Время наступления на высоту 102 и 0.00. Однако далее начинаются загадки. В докладе о деятельности дивизий и утренней опера сводке за 20 сентября, подписанный самим командиром дивизии полковником Горишным, утверждается, что высота 102.0 была взята. Положение 161 СП указывает гребень высоты 102.0.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 48 убитых, 1135 раненых дан иностранное соотношение между погибшими и ранеными. Ещё одно свидетельство обнаруживается в утренней сводке 13-й гвардейской СД за 20 сентября. 95-я СД, которая согласно приказу должна наступать на юго-запад, но до сих пор не прошла боевые порядки 39-го ГСП.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 Обычно говорят о баках, но это не даёт реального представления о них. Капитан Аксёнов из 284 СД позднее, уже в январе 1943 года имел возможность осмотреть эти сооружения. Он описывал их в интервью комиссии Минса. Цитата: "Стены железобетонные, толщиной до метра. Снаружи они засыпаны землёй,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 Выпрепаса через Волгу переправился дивизион противотанкистов разведрота. Это позволило возобновить атаки. 20 сентября на южных склонах Мамаева кургана был убит командир 161-го полка, полковник Руднев. Это может быть как трагической случайностью, так и стремлением лично повести своих людей в бой. Причём в очередной оперсводке 95-й СД указывалось продвижение южнее высоты 102.0 на подступы к городским кварталам южнее Мамаева кургана. То есть, заявив успех в первый день боёв, штаб 95-й СД вынужден был его развивать в кавычках. Однако в немецких донесениях отмечается лишь несколько вылазок в районе высоты 102.0.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 не было. Поэтому факт приема позиций именно на высоте 102,0, ее занял мотоциклетный батальон 24-й ТД, является весомым аргументом в пользу того, что Мамаев в эти дни оставался в руках немцев. Могут задать и следующий вопрос. Зачем командирам 13-й гвардейской СД, 95-й СД,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 94-го ПД, который был отправлен в штаб армии и по ошибке сдан в 13-ю гвардейскую СД. 94-я ПД немецкого танкового корпуса в тот момент однозначно ходилась к югу от царицы и вела бой с 92-й СБР вне полосы дивизии Родимцева. В 13-й гвардейской СД...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 В районе Мамаева кургана, вот свежего соединения, позволил Чайкову заняться восстановлением целостности позиций в центре города. В том же приказе номер 151 Чайков отдал приказы на наступление в направлении вокзала Сталинград-1 39-му гвардейскому СП на выручку обонявшим его в изоляции батальону Федосеева. Одновременно новую задачу получает 112-я СД. Задачей соединения становится овладение железнодорожным мостом через Авраг долгий. Идея была довольно простая: ударом с востока вдоль Аврага захватить мост силами 112-й СД и тем самым открыть дорогу к вокзалу вдоль железнодорожных путей для 39-го гвардейского СП.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 1942 года. Приводятся следующие данные. 71 ПД. 7 пехотных батальонов, 4 слабых, 3 истощённых. Сапёрный батальон выдохшийся. дивизия пригодна для обороны. 389 ПД. 6 пехотных батальонов, 2 выдохшихся, 4 слабых. Сопёрный батальон слабый. дивизия пригодна для обороны. 295-я ПД. 7 пехотных батальонов. 2 выдавшиеся, 4 слабых, 1 истощённый. Сопёрный батальон выдавшийся. дивизия пригодна для обороны. Несмотря на однозначную оценку, дивизия пригодна для обороны. 71-й И 295-й ПД были поставлены наступательные задачи. Офицер связи ОКХ в 6-й армии 23 сентября 42 -го года, посетивший войска в Стренграде, 295-я ПД, 71-я ПД, 194-й ПП, объединённые 1-й и 2-й батальоны 194-го ПП, передовые роты Был даже более красноречив в оценках. Он писал: цитата. Обе дивизии, 71-я и 295-я, очень хорошие. Однако в исключительной степени ослаблены потерями, особенно пехота. Потери высоки даже в период затишья. Боеспособность падает со дня на день. Численность стрелковых рот в настоящее время в среднем 10-15 солдат.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 Командиры батальонов во многих отношениях не отвечают требованиям. Из-за постоянных уличных боёв, превышающих их возможности, солдаты очень устали и отупели. Конец цитаты. Прорыв в центр города и захват Мамаева кургана дорого обошлись соединением немецкого АК, но им продолжали ставить наступательные задачи. Тем временем Успех в кавычках. 95-й СД на Мамаевом кургане запланировали развить на уровне фронта. С 18.00 20 сентября Чуйково подчинялась 284-й СД под полковника Батюка. Соединениюставилась в высшей степени амбициозная задача. Дивизию использовать для нанесения главного удара с высоты 102 и 0 в направлении МТС, восточнее Лесопосадочная 2. МТС и Лесопосадочная находились на окраине Сталинграда, на полпути от Мамаева Кургана к Царице, в тылу немецкой группировки в центре города. Задача «развить» в успех тем временем стала более чем призрачной. Занявшая позиции в районе Мамаева-Кургана 24-е ТД насчитывала на 21 сентября 11 756 человек едоков, 15 143 человека с приданными частями. В обзоре состояния соединений 6-й армии на 20 сентября относительно 24-е ТД было сказано 4... танка гренадерских батальона, два средних, два выдающихся, один сильный мотоциклетный батальон, сапёрный батальон выдающийся. Боеспособность обозначалась вполне однозначной фразой: дивизия пригодна для любых наступательных задач. Неудивительно, что обозначен как сильный мотоциклетный батальон занял оборону на ключевой высоте 102,0. Танки дивизии, 22 машины, были собраны в группу для контрударов. В баках на высоте 102,0 ожидаемо разместились артиллерийские наблюдатели. Джейсон Марк в своей книге по 24-й ТД приводит свидетельство одного из них, лейтенанта Нушке, который писал о близкой дистанции от противника. на расстоянии броска гранаты. Также постоянной опасностью были советские снайперы. Как пример, нушки приводил тот факт, что у его предшественника были отстрелены меткими выстрелами объективы стёр трубы. Тем не менее, наблюдательная позиция давала отличный обзор. Уже атаки в ночь на 21 сентября на высоту 102.0 были отражены немцами. частично на исходных позициях артиллерий. В советских штабах об этой смене не знали, и шестерня принятых решений продолжали проворачиваться. Перед Начуйкову 284-е СД являлась типичной для борьбы за Сталинград спешно восстановленной в тылу дивизией. После боёв на Брянском фронте была выведена в резерв И проходила до укомплектования в городе Красноуфимске Свердловской области. По железной дороге в середине сентября 284 СД была переброшена в район станции Лапшинское. С Лапшинской она перевозилась автотранспортом в район Среднеахтубы.